Прошло еще несколько дней, затем две или три недели. Как-то раз новая служанка Розамунда, Клодия, вернулась с рынка очень оживленной. «Какие новости в городе?» — спросила ее Розамунда. ах госпожа, там только и разговоров, что о скорой свадьбе. Весь рынок гудит». «Свадьбе? Чьей свадьбе?» «О свадьбе его милости Экзарха. Все торговцы надеются заработать на ней». Дворцовые прислужники заказали столько провизии, что можно накормить весь город. А сколько редкостных вин, испанских и аквитанских, а сколько дорогих тканей! — Вот как! — Розамунда едва сдержала гневный возглас. Она закусила губу и спросила как можно спокойнее. — И кто же эта счастливица? — Знатная особа, прибывшая недавно из Византии. «Говорят, она племянница самого императора». «Вот как?» — проговорила Розамунда, скрипнув зубами. «Пожалуй, я хочу пройтись по городу. Подай мне уличный плащ». «Но врач не велел вашей милости утомляться. Он говорил, что еще неделю вам не стоит выходить из дому». «Мало ли что он говорил. Я утомилась уже от вида этих стен. Мне необходимо выйти». Через полчаса Разамунда со своей новой служанкой вышла из дома. В садах неподалеку от дворца Экзарха она как бы случайно повстречала нарцисса. советник наместника ошел куда-то с озабоченным видом в сопровождении рослого слуги и прошел бы мимо, но Разамунда окликнула его. «Постойте, господин советник!» Нарцисс остановился. Он выглядел смущенным. «Господин не приходил ко мне уже много дней. Вы забыли о бедной варварской королеве?» «Ах, простите меня, госпожа, я был очень занят. Государственные службы отнимают очень много времени». «Вот как? Раньше вы среди всех этих дел всегда находили время проведать меня, сыграть со мной в шахматы, обсудить городские новости и прочие события. Вы правы». Но сейчас все стало сложнее. — Настолько сложно, что вы не вспоминаете даже о своих прежних планах. — Какие планы вы имеете в виду? — Если вы помните, мы говорили, что господин Экзарх достаточно давно вдовеет. Срок траура давно завершился, и ему пора подумать о новой супруге. — Ах, вот вы о чем. Но я поговорил с его милостью. И он пока не готов к новой женитьбе. «Да!» А до меня дошли слухи, что он вполне готов. И во дворце уже идут приготовления к свадьбе. Для этой свадьбы уже заказывают вина и угощения. «Ах, да!» Нарцисс отвел глаза. «Вы хотите сказать, что за своими государственными заботами забыли о таком незначительном событии?» и забыли о том, сколь многим мне пришлось пожертвовать, чтобы устранить препятствия для нашей свадьбы. Нарцисс приблизился к Розамунде вплотную и проговорил, понизив голос. Ветры политики переменчивы, так же переменчивы, как ветры в наших краях. Планы сильных мира сего меняются очень быстро под влиянием этих перемен. Людям незначительным, вроде нас с вами, Приходится только подчиняться. Если, конечно, мы не хотим попасть между молотом и наковальней. Но вы сами дали мне понять. Все меняется. Если вы не смиритесь с этими переменами, вам может не поздоровиться. К примеру, господин Экзарх может задуматься о причинах скоропостижной смерти вашего спутника, знатного Лангобарда. и может провести расследование. Причина его смерти известна. Его отравила служанка по приказу нового короля Лангабардов. В деле всегда могут найтись новые улики. Кроме того, жизнь в Равене в наши времена чрезвычайно опасна. С вами тоже может случиться какая-нибудь досадная неприятность. Мне будет чрезвычайно неприятно узнать о ней. А теперь позвольте откланяться. Меня ждут неотложные дела. И с этими словами нарцисс удалился. А Розамунда, проводив его гневным взглядом, поспешила домой. Розамунда ходила по своему покою, как львица в клетке. От стены к стене, от стены к стене. Ее переполнял гнев. Подлые византийцы обманули ее. Она поверила нарциссу, убила своего любовника. чтобы стать женой экзарха, чтобы занять достойное ее положение, но Лонгин предпочел другую. Надо же, племянница императора. Розамунда сжала руки с такой силой, что из-под ногтей выступила кровь. «Нет, они просчитались. Она, Разамунда, не из тех, с кем можно так жестоко шутить. Она умеет мстить и отомстит, причем не будет откладывать свою месть надолго». Разамунда открыла неприметную дверцу и нагнув голову вошла в потайную комнатку, где хранила золото и драгоценности, похищенные у короля Лангобардов. Перебрав свои сокровища, она нашла массивный перстень с крупным рубином, на котором был искусно вырезан раскинувший крылья орел. Этот перстень был не простой, с секретом. Его подарила Разамунди мать, принцесса из могущественного восточного племени Аваров. «Надеюсь, этот подарок тебе не понадобится», — сказала мать, отдавая дочери перстень. «Однако судьба знатной женщины может повернуться по-разному. Может случиться так, что для тебя смерть будет наилучшим, а то и единственным выходом. Тогда ты наденешь этот перстень на палец». Внутри перстня, под камнем, был спрятан острый шип, смазанный смертоносным ядом растения «Упас». произрастающего в бескрайних степях Азии. Этот яд приносит смерть мучительную и неминуемую, но наступает она не сразу, а примерно через час после укола. Розамунда завернула перстень в платок тонкого шелка, вернулась в свой покой и позвала служанку. — Отправляйся во дворец господина Экзарха, — приказала она, — и передает меня перстень невесте его милости, с пожеланиями счастья и благоденствия. Клодия взяла платок с перстнем и собралась уже уйти, когда Розамунда окликнула ее. И не вздумай надевать этот перстень, даже не разворачивая его. Он предназначен только для высокородных особ. «Слушаю и повинуюсь», — ответила Клодия и поспешила во дворец экзарха. По пути она вспомнила слова своей хозяйки. «Надо же!» «Перстень предназначен только для высокородных особ. Должно быть очень красивой. Но если она только посмотрит на этот перстень, кто об этом узнает?» Клодия развернула платок. Перстень правда был красивый, с чудесным красным камнем, на котором вырезана большая птица. Правду говорят в городе, что у ее хозяйки, королевы варваров, спрятаны несметные сокровища. А как он будет хорошо смотреться на ее руке? Правда, хозяйка велела ни в коем случае не надевать этот перстень. Но опять же, кто об этом узнает? И от кого? Сама Клодия, разумеется, никому об этом не расскажет. Даже господину Нарциссу, которому она каждый вечер подробно докладывает обо всем, что говорила и делала Арзамунда. Клодия огляделась по сторонам и торопливо надела перстень на безымянный палец. При этом ее что-то укололо. Девушка поморщилась, но тут же забыла о боли, так красиво смотрелся перстень на ее руке. Да, хорошо быть богатой и знатной, бедные люди как будто и не живут. Впрочем, она уже подходила ко дворцу господина Лонгина. Охрана без проблем пустила во дворец хорошенькую служанку, а знакомая женщина, работавшая во дворце, сказала ей, что невеста экзарха прогуливается в саду. Клодия легко нашла племянницу императора. Это была невысокая полноватая особа с широким лицом и заметными усиками над верхней губой. «Уродина», — подумала Клодия, — «но при ее происхождении кого это волнует?» Византийку окружали несколько девушек-свиты. Клодия подошла к принцессе, опустилась на одно колено, как положено перед высокородными дамами, и проговорила с приличной скромностью. — Ваша милость, позвольте передать вам подарок от моей госпожи, королевы Лангобартовой Разамунды. Подарок от Разамунды? – переспросила принцесса с интересом. — Я много слышала о ней. Она и правда совсем дикая. Носит мужскую одежду, ездит верхом. Одевается она, как все женщины, а верхом и правда ездит, но очень редко. — Ладно, давай этот подарок. Говорят, твоя хозяйка очень богата. Клодия развернула платок и достала перстень. Губы принцессы тронула улыбка. — Что ж, он и правда очень красив. Какой большой рубин и как красиво оправлен. И как в нем играет свет. Эти лангобарды не такие уж дикари. С этим перстнем госпожа Разамунда. — Велела передать вашей милости пожелания счастья и благоденствия. — Что ж, передай ей мою благодарность. С этими словами принцесса надела перстень на палец. Она почувствовала легкий укол, но не придала этому значения. Она повернула перстень к свету и любовалась сиянием рубина, напоминающего густую кровь. Клодия внезапно почувствовала тошноту. — Уж не беременна ли я? подумала она озабоченно и попыталась вспомнить была ли достаточно осторожна при свиданиях со своим дружком принцесса уже забыла о ней и клодия посчитав что приказ хозяйки выполнен поспешила прочь из дворца однако чем дальше она шла тем хуже себя чувствовала в глазах у нее потемнело и наконец проходя через городской рынок клодия споткнулась и упала на каменные плиты торговка овощами которая ее хорошо знала Бросилась к упавшей девушке, хотела помочь ей. Но Клодия была уже мертва. Тем временем господин Нарцисс нашел в саду невесту Экзарха. — Ваша милость! — проговорил он, чтиво поклонившись. — Господин Лонгин просил вас пожаловать в его покое. — Он хочет показать вам красивую статую, которую приобрел у торговца Галла. Думаю, вы ее оцените. Иду, иду. Оживлённо ответила принцесса. «Взгляните, какой перстень мне только что подарили!» Она протянула руку, на которой пылал рубин. «И правда, чудесный перстень!» — одобрил нарцисс. «Кто подарил вам его, госпожа?» «Разамунда, та варварская королева, которая живёт в Равенне под защитой экзарха». «Разамунда?» — насторожился нарцисс. «Она приходила сюда, во дворец?» — Нет, она прислала ко мне свою служанку. — Ваша милость, прошу вас, снимите перстень, снимите его как можно скорее. — Снять? Но он такой красивый. — Хотя, возможно, уже поздно. — Поздно? Для чего поздно? Принцесса вдруг замолчала, удивленно прислушалась к себе. Лицо ее резко побледнело, она схватилась за горло, закашлялась. На какое-то время ей, видимо, стало лучше. Она отдышалась и позвала служанку. — София, подай лавандовой воды. Девушка поспешно наполнила чашу, бросилась к госпоже, поднесла чашу к ее губам. Принцесса сделала глоток, но тут же уронила чашу. Упала и забилась в судорогах. На губах у нее выступила пена. Нарцисс склонился над принцессой, осторожно снял кольцо с ее пальца, Распорядился отнести ее во дворец, затем вызвал своего доверенного человека и приказал ему. Немедленно пошли людей в дом госпожи Разамунды, вели привести ее ко мне. И вот еще что. Пошли кого-нибудь ко всем городским воротам. Пусть предупредят стражу, чтобы не выпускали Разамунду из города. Не мешкой Очень скоро люди, посланные в дом госпожи Разамунды, вернулись ни с чем. Опальная королева Лангобардов бесследно исчезла. Стражники у городских ворот клялись, что не видели ее, и обещали удвоить бдительность. — Мимо нас и муха не пролетит, — поклялся начальник стражи.